Глава 10 В самолете. Перед лицом испытания у человека только три пути. Первый – бороться. Второй – ничего не делать. Третий – бежать. Анри Лабари, французский хирург, ввел в лечебную практику препарат хлорпромазин, аминозин, и установил его противошоковое действие. Сегодня. 25 марта 2007 года. 10 часов утра. Международный аэропорт Лос-Анджелеса. Дамы и господа, капитан Маккарти и его экипаж приветствуют вас на борту аэробуса А380, выполняющего рейс по маршруту Лос-Анджелес-Нью-Йорк-Лондон. Просим вас занять свои места, самолет готовится к взлету. Авиакомпания «Шангрила» желает вам приятного полета. Поднимаясь на борт самолета, Марк не мог не изумиться его гигантским размером. Аэробус с палубами, расположенными в два этажа, вмещал более 500 пассажиров. Доступ в салон осуществлялся по двум трапам, каждый из которых доставлял людей на свой уровень во избежание скопления людей. Марк взял Лейлу на руки и крепко прижал к себе. Ему понадобилось целых 10 минут, чтобы найти свое место. Так огромен был самолет. После некоторой задержки с поставкой лайнера для сингапурской авиакомпании, Шан Грила все же стала первой, поднявшей в небо этот тяжелый самолет. И она уж не пожалела средств на роскошную отделку салонов. С большими иллюминаторами и широкими проходами между креслами, в этом самолете даже экономический класс был светлым и комфортабельным. Места Марка и его дочери находились рядом, в задней части нижней палубы. Когда они добрались до своего ряда, то увидели, что на с и д е н ь е прислонившись к иллюминатору, спит девушка лет 15 с грязными и спутанными волосами. На ее коленях лежал потрепанный рюкзачок с этикеткой «Эви Харпер». Лейла уселась на с и д е н ь е между отцом и Эви. На ней была розового цвета майка с надписью «Алиса в стране чудес», которую Марк только что купил в «Дьюти-фри». «Follow the white rabbit», «следуйте за белым кроликом». Призывала надпись под картинкой с вечно спешащим кроликом, затянутым в сюртук и держащим на руке огромные карманные часы. «Все в порядке?» — спросил Марк просто так. Маленькая девочка посмотрела на него с нежностью. Марк почувствовал, как сжалось его сердце, но сумел скрыть волнение. Он открыл свой рюкзак с ярлычком книжного магазина и достал набор для рисования, коробку фломастеров и две книги, альбом для малышей и первый том Гарри Поттера. — Я взял обе, потому что не знаю, даже умеешь ли ты читать, — признался Марк, раскладывая покупки на столике. — Пять лет назад я читал тебе эти истории перед сном, ты помнишь? Он глотнул минеральной воды из бутылочки, стоящей перед ним, и продолжил свой монолог доверительным тоном. — Ты знаешь, дорогая, я совершенно не представляю, что с тобой произошло. Я не знаю, кто был с тобой все это время. У меня возникали мысли о том, что ты страдала и боялась, что ты очень сильно боялась. — Я знаю, что ты, должно быть, чувствовала себя одинокой, потерянной, и ты наверняка подумала, что мы тебя бросили, мама и я. Но это неправда. Мы каждую секунду думали о тебе и отдали бы все на свете, чтобы найти тебя. Девочка слушала внимательно, открыв рот. Она сосредоточенно вглядывалась в отца. — Я не знаю, помнишь ли ты, чем я занимаюсь, ангел мой. Если бы ты меня спросила, что я делаю, я бы тебе ответил, что я доктор. И доктор не совсем обычный, а тот, который лечит душевные раны. Это трудно объяснить. Люди приходят ко мне, когда у них болит внутри. Они страдают, потому что на их долю выпадают испытания, ранившие их сердце. Оно болит, а это вылечить трудно». Казалось, доктор подыскивал слова, прежде чем продолжить. «Часто эти люди чувствуют себя в чем-либо виноватыми, даже если они ничего такого не сделали». Моя работа убедить их в том, что можно начать жить сначала и не страдать. Все раны заживаются временем. Я глубоко в этом уверен. Можно сделать так, что эти болезненные удары судьбы сделают человека сильным. Здесь нет никакого волшебства. Просто нужно подождать. Часто это не совсем проходит. Боль никогда полностью не исчезает. Она затаивается внутри нас, но мы все-таки уже способны вернуться к жизни и продолжить наш путь. «Я знаю, что это нелегко понять, но ты умная девочка». Марк опять остановился, вздохнул и продолжил. «Я рассказываю тебе все это, чтобы ты поняла. Я сделаю все. Я защищу тебя. Я буду с тобой. Но ты должна позволить мне помочь тебе, дорогая. Ты только скажи мне, когда ты будешь готова рассказать, что с тобою было. Я все могу понять, ты знаешь. И не потому, что я врач, а потому, что я твой папа. Ты понимаешь?» Вместо ответа Лейла слабо улыбнулась. Потом она стала рассматривать книги и отдала предпочтение Гарри Поттеру. Марк внимательно следил за ней, но она действительно читала. «Она умеет читать», — подумал он. «Кто-то научил ее читать». «Но кто?» В то время как Лейла совершенно сознательно переворачивала страницы романа, Марк изо всех сил старался скрыть волнение. Множество вопросов будоражили его сознание. Кто похитил его дочь? Почему ее отпустили через пять лет? Почему она не прерывает это ужасное молчание? Как объяснить тот странный эпизод с детектором безопасности? Действительно ли под кожу Лейлы что-то поместили? Несомненно, но что? Чип, возможно? Чтобы отслеживать ее? Чтобы идти за ней по пятам? Но зачем? А Николь? Почему исчезла и она, будто ей было в чем себя упрекать? Да еще тот журналист, знающий о похищении Лейлы, несмотря на то, что ФБР не придавало эти сведения о глазке. Почему он его предостерег? Вы не знаете правды. Ни о вашей жене, ни о вашей дочери. Вы не знаете правды. В этот самый момент, в передней части верхней палубы, вдруг внезапно засуетились стюарды и стюардессы. Это появилась Элисон Харрисон. В салоне первого класса, уютном пространстве с шестью-десятью суперсовременными электронно-управляемыми креслами. И все взоры устремились на нее. э л е г а н т н о я и любезная стюардесса проводила Элисон до места. «Добро пожаловать на борт самолета компании «Шангрила», мисс! Весь наш экипаж в вашем распоряжении и желает вам приятного путешествия!» Сосползшими на нас солнечными очками, Элисон рухнула в кресло. Отныне в публичных местах ей было не по себе. Она больше не чувствовала себя в безопасности. Везде десятки глаз были устремлены на нее, и всегда какой-нибудь п о п а р а ц ц и л ю б и т е л ь был готов выхватить свой мобильный телефон в надежде сделать снимок и продать его одному из сайтов сплетников, любящих позубоскалить. Плохо то, что она уже нигде не чувствовала себя в безопасности. В течение нескольких последних лет ее существование превратилось в череду бесконечных метаний и излишеств, которые день за днем все больше и больше разрушали ее. И миллиард долларов, которые она унаследовала, ничего не мог изменить. Самые ценные вещи в жизни те, что цены не имеют. Эллисон понадобилось много времени, чтобы понять это. Слишком много. Огромный дальнемагистральный лайнер подъехал к началу взлетной полосы, остановился. Обозначил паузу, прежде чем устремиться в небо. «Самолет взлетит через одну минуту», — предупредил командир. Аппарат весом 560 тонн с двумя палубами, расположенными в два этажа, походил скорее на летающий корабль, нежели на обыкновенный пассажирский самолет. «Как такая штуковина сможет подняться в воздух?» — спросила себя Эви, глядя в иллюминатор. Она летела на самолете во второй раз в жизни и уже ненавидела все это. Пилот запустил двигатели, и четырехмоторная машина понеслась вдоль полосы. Эви принялась грызть ногти. — Ну давай, давай, взлетай уже, — бормотала она про себя. Девушка с тревогой посмотрела вокруг, но никого, казалось, не б е с п о к о и л о что самолету нужно время для взлета. По правде говоря, было бы слишком глупо погибнуть прямо сейчас, не успев отомстить. А самолет все катился, катился и катился. С верхней палубы открывался потрясающий вид на взлетную полосу. На высоте более двенадцати метров пассажиры возвышались над огромным крылом и, казалось, парили над взлетным пространством. — Что-то здесь не так, — поняла Эллисон. — Этот чертов самолет уже должен быть в небе. Ее как раз перспектива несчастного случая не пугала. В конце концов, смерть могла бы разрешить все ее проблемы. И конец страданиям. Она избавится от стыда, чувства вины и страха, которые беспрестанно разъедали ее изнутри. Конец всему. Уже несколько раз она пыталась с этим покончить, но всегда что-то мешало осуществлению ее замысла. Недостаточная дозировка снотворного, неглубоко порезанные вены или слишком быстро спешащая на помощь скорая. Пока ей не удалось достичь цели. Пока. Марк с беспокойством ощущал, как вибрирует полоса под двадцатью колесами основного шасси. Вспоминал ли он случай, когда самолет невероятно долго катился по взлетной, не отрываясь от земли? В кармашке перед ним лежала брошюра по техническому описанию аппарата, с гордостью напоминавшая, что мощность турбореактивных самолетов равна мощности шести тысяч автомобилей. «Если ты такой мощный, что же ты тогда не взлетаешь?» Беспокойный взгляд Марка встретился с глазами девушки, сидящей у иллюминатора в конце их ряда. Было видно, что она тоже нервничает. И только Лейлу, сидящую между ними и погруженную в чтение, казалось, не занимала происходящее вокруг. «Взлетай! Ну взлетай же, наконец!» Остановившись в конце полосы, гигант воздушных пространств, казалось, одно мгновение пребывал в нерешительности, прежде чем оторвать свои 560 тонн от земли. Уф! С облегчением выдохнули п а с с а ж и р ы В гробовой тишине аппарат менее чем за шесть минут преодолел первый подъем в 15 тысяч футов. Английский фут — 30,48 сантиметра. Марк вертелся на с и д е н ь е словно в лихорадке. Руки дрожали, на лбу выступили капли пота, по спине текло. Ужасная мигрень сковала голову, ему казалось, что мозг полностью опустошен. Марк знал причину этого недомогания, алкогольная зависимость. Ни капли спиртного в течение 36 часов, и это начало давить на него. Вчера вечером, да и сегодня утром, у него возникало непреодолимое желание опустошить мини-бар в номере отеля. Но он так радовался, видя рядом дочь. что сумел остановиться. Улица превратила его в алкоголика. Он был уверен, что сможет сам выбраться из этого ада, но... Со временем. За годы врачебной практики ему приходилось наблюдать алкоголиков в период воздержания, и он знал, чего можно ожидать, если он прекратит пить. Нарушение координации, бред, судороги, зрительные и слуховые галлюцинации. Лейла рядом с ним оторвалась от книги и осторожно посмотрела на него. Делая вид, что на самом деле все в порядке, Марк старательно подмигнул ей и ободряюще улыбнулся. Но что-то подсказывало ему, что дочь не обманывалась насчет состояния его здоровья. «Вы хорошо себя чувствуете, сэр?» Об этом его спросила девушка, сидящая около иллюминатора. Марк внимательно посмотрел на нее. Еще не женщина, но уже не ребенок. Грязные бесцвеченные волосы, несовременная, с хорошими манерами и в то же время обиженная. в глазах усталость, говорящая о жизненном опыте, полном испытаний, несмотря на юный возраст. «Нормально», — заверил он ее. «Как тебя зовут?» Она подумала, прежде чем ответить. Всегда э т а подозрительность, въевшаяся в ее плоть. Но что-то в этом человеке внушало ей доверие. Его теплый взгляд напомнил ей доктора, которого она встретила три месяца назад накануне Рождества и которого не смогла забыть. Она почувствовала, что была как-то странно близка ему, но постаралась не показать ему этого за то короткое время, что они были вместе. Но часто в моменты сомнений и одиночества она удивлялась тому, что думала о нем. Страх становился слабее, и смутная надежда на более спокойную жизнь проносилась в ее сознании. «Меня зовут Эви», — ответила она. «Я Марк Хэтэуэй, а это моя дочь Лейла». «Привет, Лейла», — сказала Эви, обращаясь к девочке. — Она не... не разговаривает, — объяснил Марк. Эви посмотрела на руки Марка. — Это потому, что вам необходимо принять алкоголь? — Что? — Вы пытаетесь бросить пить? Вы поэтому дрожите? — Нет, — соврал доктор, внезапно почувствовав себя слегка задетым. — Почему ты так говоришь? — Из-за моей матери. С ней было тоже. — Послушай, это не так просто, — начал было Марк. Он остановился и только затем продолжил. «А что стало с твоей матерью?» «Она умерла». «О, простите». В этот момент сигнал «Пристегните ремни» погас, указывая пассажирам, что они могут покидать свои места. Эви предложила. «Если вам надо выйти, я могу присмотреть за вашей дочерью». «Спасибо, пройдет», — ответил Марк, вдруг почувствовав недоверие к ней. «Я думаю, что если вы прямо сейчас что-нибудь не выпьете, вам будет очень плохо». Марк подошел к этому предложению рационально. Это правда, он чувствовал себя все хуже и хуже. Внезапно распрощавшись с жизнью бомжа, он с трудом возвращался к прежним ориентирам. А главное, прежде чем сесть в самолет, ему надо было как следует подумать о последствиях резкого отказа от алкоголя. Он посмотрел на Лейлу. Можно ли ее оставить на несколько минут с этой Эви, которую он не знал? А как отреагирует дочь? С другой стороны, если он хочет помочь ей, ему необходимо выпить один-два стакана, чтобы вновь овладеть собой. — Послушай, дорогая, папа вернется через пять минут. Ты посидишь здесь спокойно с этой девушкой, ладно? Потом он повернулся к Эви. — На верхней палубе в центре есть бар. Если у тебя возникнет хоть малейшая проблема, Слейлей, тотчас же беги за мной, поняла? Эви кивнула головой в знак согласия. Марк встал и направился сначала к туалету. С пересохшим горлом и пылающим лицом он в одно и то же время был обезвожен и истекал потом. Он вошел в маленькую кабину, все из хрома, керамики и зеркал. Даже в этом интимном месте огромный иллюминатор предлагал взору панораму небес. Туалет был р о с к о ш е н и безупречен. Его портили только занимающие большую часть стены граффити-бомбы. Граффити-бомбы — одна из форм граффити, быстро сделанный рисунок, покрывающий большую поверхность. Марк узнал их. Три обезьяны — символы мудрости. Он имел возможность видеть их в буддийских храмах, когда был на семинаре в Японии. Первая обезьянка лапками закрывала глаза, вторая — уши, третья — рот. Под гравюрой стояла надпись пояснения «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю». Согласно поверью, с теми, кто придерживается этого предписания, никогда ничего дурного не случается. Раздумывая над этим странным высказыванием, Марк снял часы, вымыл руки, освежил лицо водой, избегая смотреть на себя в зеркало, висящее над раковиной. Он подставил руки под автоматическую сушилку и вышел. Уже за дверью он тут же вспомнил, что забыл на полочке часы. Вернувшись в туалет, он взял их, уже собрался выйти, как вдруг замер на месте. Этого не может быть. На стене рисунок с тремя обезьянками исчез. Его сменила композиция в виде длинной ленты, от которой исходило нечто устрашающее и патологическое. Она состояла из нескольких символов, известных ему из курса психологии: песочные часы, серп, скелет. Иными словами, быстротечное, растрачиваемое время, неотвратимая и внезапная смерть и пыль, в которую мы обратимся. Затем мостик, длинный и опасный, мост принятия решения, символизирующий трудность перехода туда. А в конце лестница лестница избавления, универсальный символ вознесения души. А там наверху поджидает человек с головой волка, Анубис, проводник мертвых, которому положено сопровождать человека после смерти и вести его по лабиринтам потустороннего мира. Над этой композицией было написано «Нет ничего такого, чего можно бояться, ведь все можно понять». Марк был потрясен. «И все же это не сон». Завороженный рисунками, он никак не мог сдвинуться с места. Все, что он видел, причиняло ему страдания. Марк сделал над собой усилие, желая выйти, но едва он закрыл дверь, как что-то заставило его открыть ее еще раз, и он увидел новые граффити на месте предыдущих. На этот раз пылающая птица распрямляла огромные крылья во всю ширину стены. Сказочный феникс, всегда возрождающийся из пепла. Над нею пылала фраза. «Человек может быть уничтожен, но не побежден». Марка охватила безумная тревога. «Это конец. У меня бред». Галлюцинации, которых он опасался из-за пристрастия к с п е р т н о м у материализовались мучительным образом. Все тело горело, он не мог унять дрожь в руках, частота пульса зашкаливала. Ему нужно было выпить что-нибудь, принять транквилизаторы и витамины, но ничего этого у него не было. Все, что оставалось, — это сила воли. Он закрыл глаза и сосредоточился на борьбе с самим собой, стремясь вновь обрести немного успокоения. — Все, что ты видишь, — неправда. Все это происходит в голове. Нет никаких граффити. Эти образы смерти и воскрешения — твои тревоги и страхи. Последствия двухлетней жизни на улице. Ты не должен беспокоиться. Лейла с тобой, и скоро ты вновь увидишь Николь. У тебя получится воссоздать семью, и все будет как прежде. Когда он открыл глаза, от граффити не осталось и следа. Стена вновь стала чистой. А по другую сторону двери какой-то тип в нетерпении орал. Ну и что, вы наконец выходите или нет? Немного приободренный этой маленькой победой над самим собой, Марк поспешно покинул туалет, обещая себе, что ноги его здесь не будет за все время путешествия. Серьезно восприняв роль старшей сестры, Эви глаз не спускала с Лейлы. Продолжая молчать, девочка фломастером чиркала в блокноте, изображая какие-то абстрактные формы, как это делают совсем маленькие дети. Эви сочувственно смотрела на нее, взволнованная и в то же время очарованная ее молчанием. Прошло десять минут с тех пор, как Марк ушел. Лейла подняла глаза от своего рисунка. Она открыла рот, и произошло чудо. — Скажи. — Отчего умерла твоя мама? — спросила Лейла у девушки.